Он зашагал к стоявшей неподалеку телеге, что-то там сделал. Ньюгейт не заметил, что именно, и вернулся. «Через несколько секунд ты завершишь падение», — пообещал он, положив что-то на землю прямо под юношей. «Попытайся воспринять это как начало новой жизни». Ньюгейт упал на землю. Воздух вспыхнул ослепительным лиловым светом, Груженная телега на противоположной стороне улицы подпрыгнула на фут и с грохотом развалилась. Одно колесо укатилось прочь по булыжной мостовой. Сото наклонился и пожал безвольную руку Ньюгейта. Ну, как дела? Спросил он. Не сильно ушибся? Немного больно, ответил потрясенный Ньюгейт. Вероятно, ты все-таки тяжелее, чем кажешься. Давай-ка! Сото подхватил Ньюгейта под руки и потащил в туман. А можно я? Нет. Но гильдия... Для гильдии ты больше не существуешь. Это глупо. Я числюсь в тамошних списках. Нет, не числишься. Мы об этом позаботимся. Каким образом? Историю нельзя переписать. Поспорим на доллар. Куда я попал? В самое тайное общество, которое только можешь себе представить. Правда? И кто вы такие? Исторические монахи. Ха! Никогда о вас не слышал. Вот видишь, насколько мы хороши. И они, правда, были настолько хороши. А затем время полетело в обратную сторону и вернулось настоящее. «Эй, отрок, с тобой все в порядке?» лобсанка открыл глаза. Рука болела так, словно ее вывернули из тела. Он поднял взгляд и увидел Людзе, который лежал на раскачивающемся мостике и держал его за руку. «Что произошло?» По-моему, ты слишком переволновался, или у тебя закружилась голова. Только не смотри вниз. Снизу доносился шум, похожий на жужжание роя очень рассерженных пчел. Машинально лопсанг стал опускать голову. Я сказал Не смотри вниз, просто расслабься. Людзе поднялся на ноги. Лопсанг, словно перышко, поднимался на его вытянутой руке, пока сандалии юноши не оказались над деревянным мостиком. Внизу по другим мосткам бегали монахи и что-то взволнованно кричали «Глаза держи закрытыми! Не смотри вниз!» «Я переведу тебя на другую сторону, хорошо?» «Я э, вспомнил, как тогда в городе, когда меня нашел Сото, я вспоминал, — бормотал слабым голосом лоб Санк, ковыляя за монахом, — «Этого и следовало ожидать, — сказал Людзе, — в таких-то обстоятельствах, но я отчетливо помню что там, в Морпорке, я вспомнил, как был здесь, вспомнил тебя и Мандалу. Ну, разве не написано в священном писании? Есть многое, по-моему, на свете, о чем мы не имеем представления, — спросил Людзе. — До этого изречения я тоже еще не добрался, — уметельщик ответил Лопсанг. Он почувствовал, что воздух стал прохладнее, — «Значит, они уже совсем рядом с тоннелем в скале, на другой стороне зала». «И не доберешься. Если будешь изучать тексты, что хранятся здесь», — хмыкнул Людзе. «Кстати, глаза можешь открыть». А они продолжили путь. Лобсанг постоянно потирал лоб ладонью, смущенный своими необычными мыслями. За их спинами сердитые вихри на разноцветном колесе, появившиеся в том месте — куда должен был упасть лобсанг, постепенно бледнели и растворялись. Как гласит первый свиток Когда, вечно изумленного, «И пришли Когд и у дурок в зеленую долину, меж вздымающихся в небо горных вершин, и сказал Когд, — Все место, и будет здесь храм, посвященный сворачиванию и разворачиванию времени, я вижу его». — А я нет, — о учитель, — откликнулся удурок. Он вон там, — показал рукой когд, и она исчезла. — А, — сказал удурок, вон там. Несколько лепестков слетели с растущих вдоль горных ручьев цветущих вишен и опустились на голову когда. — И этот чудесный день будет длиться вечно, — продолжал он. — Свежий воздух, яркое солнце, льдинки в ручьях, «Каждый день в этой долине будет столь же чудесным!» «А, по-моему, слегонца скучновато, — учитель, — заметил у дурок. «Это потому, что ты пока не умеешь обращаться со временем, — пояснил кого -то. «Но я научу тебя этому. Обращаться с ним так же просто, ну, как с накидкой, которую ты надеваешь, когда это необходимо, и снимаешь, когда в ней отпала надобность. «И его тоже нужно будет иногда стирать? — спросил у дурок». Когд смотрел на него пристально и долго. «Одно из двух. Либо это плод достаточно сложных размышлений с твоей стороны, либо ты решил таким глупым способом расширить мою метафору. И что же это было, а, у дурок?» У дурок потупил взор, потом посмотрел на небо, потом на Когда. «Наверное, я совсем глуп, учитель». «И это хорошо». Откликнулся Когд. Весьма примечательно, что в это время моим учеником оказался именно ты. Если я смогу научить тебя, о удурок, значит, я смогу научить кого угодно. Удурок, почувствовав явное облегчение, поклонился. Ты оказываешь мне слишком большую честь, о учитель. Но у моего плана есть еще и вторая часть, ответил Когд. «А, -а, -а, -а, а, сказал удурок с выражением, которое, по его мнению, придавало ему умный вид. А в действительности делала похожим на страдающего запором человека. План со второй частью. Всегда хороший план, у учитель. Найди мне песок всех цветов и плоский камень. Я научу тебя, как делать потоки времени видимыми. О, понял. Впрочем, у моего плана есть и третья часть. Еще и третья. Я могу научить одаренных контролировать время замедлять и ускорять его, хранить и направлять, как воду в этих ручьях. Но, боюсь, большинство людей не позволят себе обрести данные способности. Мы должны будем помочь им, должны будем создать устройства, которые будут хранить время и выпускать его там, где это необходимо. Ибо люди не способны развиваться, если время гоняет их, словно ветер опавшие листья. Люди должны иметь возможность Тратить время, создавать время, терять время и покупать время. Это и станет нашей самой главной задачей. У дурок с исказившимся лицом отчаянно пытался осмыслить услышанное. Потом он медленно поднял руку, когт вздохнул. Ты собираешься спросить, а с накидкой-то что? Я прав? У дурок кивнул. Забудь о ней». Она не имеет значения. Помни лишь ты чистый лист бумаги, на котором я буду писать. Увидев, что у дурок открывает рот, когт поспешно вскинул руку. Просто еще одна метафора, еще одна метафора. А теперь позаботься об обеде. Метафорическом или реальном, о, учитель? И о том, и о другом. Стайка белых птиц вылетела из леска и сделала несколько кругов над их головами, прежде чем упорхнуть прочь. «И будут голуби!» — пообещал Когт, глядя вслед Удурку, дурку, который побежал собирать хворост для костра. «Каждый день будут голуби!» Послушника Людзе оставил в приемной. Возможно, те, кто питал к нему неприязнь, весьма удивились бы, увидев, как он поправляет одежду, прежде чем показаться на глаза настоятелю — Но Людзе всегда относился к людям уважительно. Пусть даже правила не уважал никогда. Он затушил пальцами самокрутку и сунул ее за ухо. Настоятеля он знал почти шестьсот лет, и, надо признать, весьма его уважал. Немногие люди удостаивались подобной чести. В основном Людзе лишь терпел их. Уважение метельщика к людям — как правило, было обратно пропорционально занимаемому ими положению, и наоборот. Старшие монахи, конечно, у столь просветленных людей, не могут возникать скверные мысли, но вид Людзе, с самоуверенным видом вышагивающего по храму, наверняка попортил пару-другую карм. Для мыслителей определенного типа метельщик был в некотором роде личным оскорблением. Он ведь не мог похвастаться неформальным образованием, неофициальным статусом, путь его был мелок и незначителен, а достижения оставляли желать много лучшего. Не могло не удивлять и то, что настоятель относился к нему с симпатией, ибо не было другого обитателя этой маленькой долины столь самоуверенного в себе и при этом столь заменяемого и ненужного.